Папай и Посейдон. Кто уверяет, что боги воинственный пыл потеряли? Кто утверждает, что к миру их души склонились с тех незабвенных времен, как пало пространное трое? Боги и ныне гремят, так что полнится искрами неба. Гневом их море полно, внемлет их зову земля. Только теперь не отыщешь певцов вдохновенных аэдов, Тех, кто увидеть могли в схватках и сечах богов. Не ведал грозный владыка Мария о том, что случится на Понте. Сладко дремал Посейдон в светлом хрустальном дворце. Но разбудили его напуганные нереиды. В плеске взволнованных волн к трону прильнули они спиштый отец, колебатель земли многомудрый. Морем твоим, между тем, вздумал Папай овладеть. в диких Орду спустил он на лодках смоленых. Их оседлали они, словно степных скакунов. Встал Посейдон и трезубцем море взбуравил. Горы клокочущих волн к берегу понеслись. В них потонули челны вместе с надеждой совмака, видящего со скалы, как гибнут синды, друзья. Грозно взъярился папай и задышал он всей грудью с чахлых холодных болот, где падает снег, словно пух. Остановилась вода под этим могучим дыханием. Вздыбился мост ледяной, два берега соединив. И по твердому льду двинулись полчища синдов. Царих, храбрый Олфок, скакал впереди на коне. Расвирепел Посейдон, видя коварство Папая. Крик его хриплый, и стон услышал Неоптолем. Быстро налет голубой он вывел свои колесницы и в патарийских стрелков спрятал в засаде стратег. И устремился Ольфок к навстречу Неоптолему, крепко сжимая копье, кожаный, выставив щит. Воины шли за царем, призывая на помощь Папая. К небу вознесся их клич Дикий и страшный Папай. Верных покинув коней, ротоборцы ринулись в сечу. Копьями бились они, медь на груди их звучала, но поскользнулся Олфок и направил копье свое Эллин в бок, неприкрытый спасительной медью. И проколол он Олфока, и мрак осенил ему очи. Видя гибель царя, синды пустились в бегство, думая скрыться в степи. Но их ждали свистящие стрелы тех, кого спрятал в кустах мудрый неопталем. Стрелы разили врагов, лед обогрелся их кровью, и ни один не ушел, не скрылся от грозной судьбы. И ликовал Посейдон во дворце своем светлом хрустальном, сидя в кругу нереид. Выл от злобы Папай в засыпанной снегом пустыне в диких хрифейских горах где-то у края земли.